Глава 13. Стоять, КГБ! громко закричал Пономарёв, бросаясь вслед за беглецом. Его напарник, тот, что забрал у меня карту, также выскочил из машины и помчался следом. Уже на самом углу он поскользнулся на замёрзшей луже и грохнулся на землю. А я остался, анализируя ситуацию. Всего пара секунд на размышление и верное решение принято. Развернувшись, я бросился обратно, в противоположную сторону, в обход здания штаба. Куда он собрался бежать? Закрытая территория аэродрома. Да в той стороне даже контроля пропускных пунктов нет. Сплошной забор, строящиеся здания, строительные материалы. На что он надеется? Нет, конечно, знание территории аэродрома это безусловно плюс. Чекисты в этом плане проигрывают. К тому же, обувь у них та ещё, туфли, в которых особо не побегаешь. А свидеметель, если, конечно, это был он, побежал на север, в ту часть гарнизона, откуда существовал только один выход между бетонным забором и стеной строящегося здания. Именно там я намеревался перехватить беглеца, если сам успею. О том, что возможно он вооружён, я в тот момент даже не подумал. Уф! Бегать по такому морозу было сложно. Да я и давно не тренировался. За всю зиму так ни разу не досужился. заставить тело вспомнить изнурительные тренировки, которыми я подготавливал себя к армии. Я тяжело дышал, холодный воздух обжигал горло и лёгкие, но я не обращал на это никакого внимания. Бухал тяжёлыми кирзачами по мёрзлой земле, иногда скользил. И всё же, почти 400 м я преодолел быстро. Краем глаза Через решётчатую ограду видел, как чекисты пытались догнать беглеца, но при этом отставали и почему-то не стреляли. Впрочем, ясно, им он нужен был живым и только живым. В общем-то, мой расчёт оказался верным. А свидетель бежал туда же, куда и я, но по параллельному маршруту. Нас разделяло всего метров 40. С дороги захрались со стороны Я не видел, кто это был и кому адресовано. Наверное, на пути попался патруль. Раздался выстрел. Кто стрелял? Да не важно. Главное не упустить осведомителя. Он мне как кость в горле уже третий месяц. Если его взять живым, требование Андрея будет удовлетворено, да и я смогу кое-чего узнать. Не останавливаясь, Я подхватил со строительных лесов кусок доски, что лежал в скопке других прямо под открытым небом. Впереди территория оканчивалась бетонным тупиком, сверху была колючая проволока. Биглец точно знал, что забор не перелезть. Однако справа, между самой стеной и зданием, был узкий проход в виде кривой буквы Г. Проход был завален строительным мусором, но пробежать по нему было в принципе возможно. Именно к нему и направлялся осведомитель. Я успел туда первым. Выглядывать не стал, потому как хрустел лёд и замёрзшая грязь, было несложно понять, что противник уже в проходе. Счёт пошёл на секунды. По-далёкому... Но приближающемуся топоту комитетчиков я понял, что всё решится прямо сейчас. Встал за углом, занёс доску и, выждав пару секунд, нанёс сильный удар, вложив туда только половину силы. Моя цель была не убить, а только остановить. Расчёт оказался верным. Доска прилетела точно в голову беглецу. Однако в последний момент он успел вскинуть руку, тем самым соорудив что-то вроде блока, частично прикрывшись от удара. Вскрикнул, отшатнулся и едва не упал. Кажется, голове всё-таки досталось. Я увидел кровь. «А-а-а! Сука!» Он резко выкинул вперёд другую руку, в которой был зажат ствол Макарова. Я едва успел нырнуть за угол, как раздался хлёсткий выстрел. Пуля выбила бетонную крошку. Вот гнида, вооружён он личным оружием, значит, это точно офицер. До этого я не был уверен. В той обстановке у входа в штаб не только лица не разглядел, но и звания на погонах. Справа заметил вмёршив в лёд ржавую металлическую дверцу. Дважды ударив по ней ногой, я отломал дверь, ухватил ее руками и, выставив перед собой, хотел выйти из-за угла, но меня опередили. Он выпрыгнул сам. Тут же навел на меня ствол. Выжил спусковой крючок. Снова раздался выстрел. Я едва успел прикрыться. Попало в левый край толстого листа металла. Срикошетило. Совершив дверь её неловкий взмах, я швырнул её в человека и тут же устремился вперёд и сам. Повторно прогремел выстрел, на этот раз куда-то в землю. Оттолкнув руку с пистолетом в сторону, я изловчился и дал осведомителю в челюсть. Отчётливо хрустнуло. Второй удар ногой под колено, противник шмякнулся на мёрзлую землю. Всё. Хватит. Лежать. Откинув ногой пистолет в сторону, я замер. Хотя лицо офицера было в крови, я опознал его. Это был лейтенант Иванов. Вот скотина. Все эти месяцы, что я был на должности, он был рядом, в поле зрения. Более того, всегда был в курсе всего происходящего на аэродроме, потому как частенько застыпал в дежурную смену. Настоящий волк среди овец, а на него ни одно парнокопытное не гавкнуло. Чёрт, ведь он же был тогда в составе нашей группы, что тащила самописец с места аварии бомбардировщика. Наверняка задавался вопросом, какого чёрта происходит. Какой ещё НЛО? Кстати, по поводу того, что Андрей написал мне в Телеграме, будто бы падение самолёта дело их рук, я тоже сильно сомневался. Скорее это мне сказали, чтобы сильно не паниковал. Срочник же мало ли что себе представляет. А я и не представлял, просто принял к сведению, но при этом продолжал анализировать. Нет, падение наверняка было неподставным. Самолёт действительно сбили, а чекисты закинули туда левый самописец ещё до того, как наша группа обнаружила место падения. Не удивлюсь, если за управлением Су-24 сидел не тот человек, который должен был. А вообще в этом деле столько неясного, что мозги сломать можно. Если продолжать, то Иванов, собственной персоной, приходил ко мне в секретку, видел сейфы, наверное, хотел и ключ украсть. Хотя проще это было сделать на пункте управления. Скорее всего, тогда же он и прилепил ту резинку, из-за которой я не смог захлопнуть дверь в новогоднюю ночь. Выждав время, он влез внутрь, украл конверт с документами потому что точно знал, где он находится. Ранее я уже догадался, что его помощником был предыдущий секретчик, ушедший на лечение в госпиталь. Значит, они либо работали тесно, либо просто были на связи. Понимая, что остались определённые следы, Иванов рассчитал и разработал простой план. Сам притащил нам ёлку на Новый год, чтобы сержанский и рядовой состав праздновали отдельно от офицеров. Такое разделение между категориями военнослужащих точно исключило бы случайное посещение посторонними здания штаба в тот момент, когда осведомитель был внутри. Самое удобное время проникнуть в секретку во время празднования Нового года. Отработано легко и просто, всё сведено на человеческий фактор. Однако, когда я неожиданно для свидетеля прибыл на место, внутри всё ещё горел свет, а дверь в секретку была открыта. Значит, Иванов попросту не успел всё сделать чисто, ушёл в торопях, а я его даже не видел. Быть может, он вообще успел спрятаться где-то в соседних секретке помещениях. нужно было всё проверить, а я профукал. Но теперь-то он точно попался. Совельев прошептал лейтенант, приходя в себя, встряхнул головой, вытер кровь. Какого дьявола ты себе позволяешь? Он смотрел на меня злым взглядом, в нём читалось ненависть и раздражение. А ещё он спешно соображал, что можно предпринять. — Спокойно, товарищ лейтенант, — осклабился я, присаживаясь рядом. — Я все знаю. Вами скоро займутся. Оба ГБшника действительно уже были в проходе между стеной и зданием. Я махнул им рукой, мол, все нормально, нарушитель пойман. Только сейчас обратил внимание, что конверта при лейтенанте сейчас не оказалось. Скинул его где-то по пути? А смысл? Всё равно конверт легко обнаружить на тёмном асфальте. Вообще сам факт того, что Иванов вышел из штаба с конвертом в руках, выглядел глупо, как будто специально подставился или сильно испугался. А может, вообще не знал, что я познаю конверт? Возможно, но тогда зачем вообще таскать его с собой по штабу? Это же улика. Наверняка была причина. Что ты несёшь, Ефрейтор? Иванова даже перекосило от ярости. Я лишь усмехнулся. То есть, стрелять в Ефрейтора можно, а ему защищаться нет. «Ну, Савельев! Ну, молодец!» — выдохнул подбежавший Пономарёв. Шапку он где-то потерял. Волосы были растрёпаны, лицо в красных пятнах. Второй чекист выглядел не лучше. Ну, оно и понятно. Оба сидели в машине, причём без верхней одежды, и не были готовы к такому спринту при температуре под минус двадцать градусов. «Что же вы, товарищ лейтенант...» Бегаете от сотрудников комитета госбезопасности-то, тяжело произнёс Панмарёв, сплюнув на землю. А я почём знал, кто вы такие? вытирая кровь, пробормотал тот, запнувшись на полуслове. Это во всех смыслах звучало нелепо. Где конверт? спросил я. Какой ещё конверт? пробурчал тот. Тот, что ты скинул по пути. Сейчас вернись. Напарник Панмарёва бросился обратно. Короче, это и есть ваш осведомитель, сказал я, обратившись к Панмарёву, тот, которого вы искали. Их было двое и работали они сообща. Так уж вышло, что меня поставили на место его сообщника. Честно говоря, ума не приложу, как так получилось. Но тем не менее. А чтобы это подтвердить или опровергнуть, предлагаю вам посетить военный госпиталь и поговорить с моим предшественником. Думаю, на него даже давить не нужно будет. Ясно, кивнул чекист, затем посмотрел на Иванова. Вставай, лейтенант. Руки держи так, чтобы я их видел. Тот невесело усмехнулся, Вытер кровь с лица, начал медленно подниматься. Делал он это как-то суетливо, делал много ненужных движений, видно было, что-то хочет предпринять. Я внутренне напрягся, ожидая какого-то подвоха. Пытался проанализировать варианты, которыми он мог воспользоваться. Однако ни я, ни сам Пономарёв среагировать не успели. Лейтенант вдруг бросился вперёд, упал грудью на землю. Выглядело так, как будто он поскользнулся. — Э-э-э, а ну не балуй! Иванов лежал на земле, вдруг совершил какие-то непонятные движения и неожиданно раздался выстрел. Затем почти сразу же второй. — Да твою мать! — сплеснул руками ГБшник, бросившись к уже неподвижному телу. перевернул его, вырвал из ослабевших рук Макаров. Всё, тьфу ты. Вот сволочь. Он воспользовался тем пистолетом, что я выбил у него из рук. Только воспользовался не против нас. Он просто застрелил сам себя. Две пули, одна в грудь, другая в живот. Умер на месте. Значит, я был прав. Перед нами был именно тот, кого искало КГБ. Видимо, страх попасть в лапы комитета государственной безопасности перевесил инстинкт самосохранения и желание жить. Потому он и пошёл на крайние меры. Что же он такое скрывал, на кого работал и кому сливал информацию? Американцам, немцам, Со стороны штаба к нам уже бежал вооружённый караул, начальник штаба и ещё кто-то из офицеров. Отреагировали на стрельбу, правда, слишком запоздали. Так, Савельев, отойди в сторону, приказал Пономарёв. Говорить буду я. Я послушно отошёл к стене. Всё, что можно было сделать, я уже сделал. Кто же знал, что так будет? Хотя толков оперативныйник мог бы предположить и другой исход. Когда крысу загоняют в угол, она не защищается до последнего, а просто раздирает себе горло. В нашем случае всё именно так и получилось. Дальше последовала довольно беспорядочная процедура выяснения обстоятельств, вследствие которой меня отправили обратно в штаб, чтобы под ногами не мешался. Спустя пару часов Пономарёв намекнул, что созвонился с Андреем, и тот спешно вылетел к нам вертолётом. Наступил вечер. Через 3 часа меня вызвали на допрос, где я и рассказал всё, что знал. Заодно ещё раз напомнил, что можно проверить бывшего секретчика, который лежал в госпитале под Житомиром. Конверт с документами, который и послужил главным инструментом, по которому я познал о свидетеле, конечно же, нашли. Вот только там не было и половины того, что я видел там ранее. Успел передать или спрятать? Но ещё бы, ведь прошло полтора месяца, даже странно, что этот конверт снова всплыл самым неожиданным образом. В любом случае это уже никак не узнать. Все концы были перерублены, осмотр личных вещей и квартиры лейтенанта ни к чему не привел. У всех офицеров гарнизона был свободный выход в город, поэтому отследить, с кем и когда встречался Иванов, было невозможно в принципе. По итогу получалось, что все попытки КГБ выследить крота зашли в тупик. Если бы я его не остановил, он бы наверняка ушёл. Куда это уже другой вопрос. Но лучше уж так, со смертельным исходом. Ещё неизвестно, чего могли натворить те данные, что он успел передать. А те, кто его завербовали, после такого инцидента должны признать, что не проканало использовать аэродром для дальнейших диверсий. И тут два варианта: либо попробует снова, либо пойдут другим путём. Наиболее вероятен второй путь. И всё же, что являлось целью? Дуга-1 или Чернобыльская АЭС? Если подключить мозги, то бомбить атомную электростанцию это верх безумия. На такое пойдёт только сумасшедший. Значит, все-таки объектом была за ГРЛС. И не нужно быть гением почему. Советский противоракетный щит хотели вывести из строя, причем основательно и надолго. Но все это были только мои догадки. Возможно, я мыслил верно, а может быть и нет. В любом случае поделиться этим было не с кем. Когда расследование закончилось, мы остались одни. Андрей мне кое-что рассказал, хотя я и сам уже провёл большую аналитическую работу, естественно, результатам делиться с ним не стал. Я же простой 18-летний срочник. Савельев. Твоя работа здесь выполнена. Задумчиво произнёс Андрей, глядя через окно куда-то в сторону взлётно-посадочной полосы. Хоть результат и не совсем такой, на который я рассчитывал, но ты справился на отлично. Я промолчал, сказать мне было нечего. Ночью я уеду в Донецк. У меня много работы в другом деле. Я могу предложить тебе два варианта, и ты вправе выбрать любой без последствий для себя. Ну, Мать, ты уже понял, что я не просто рядовой сотрудник комитета госбезопасности. Неважно, меньше знаешь, лучше спишь. А второй вариант? Мне нужен внештатный сотрудник в Припяти. Да-да, в твоём родном городе. От услышанного я даже в лице поменялся. А что нужно делать? То же самое, что и здесь ждать указаний. Не факт, что они вообще когда-нибудь поступят, но тем не менее, разумеется, придётся параллельно продолжать военную службу. Но там же почти нет воинских частей, возразил я, едва скрывая восторг и радость от осознания этого факта. Да, что-нибудь подберём. Даже не оборачиваясь, спокойно произнёс Андрей: "Так, что скажешь?" "Чёрт возьми, да, хочу в Припять". Я и не сомневался. По голосу Андрея я понял, что тот другого ответа и не ждал. Был уверен, что я не откажусь. "И что теперь?" "Ничего. В течение пары недель оформим твой перевод." Подышим подходящее место. Пономарёв займётся твоими документами. Андрей, разрешите вопрос. Валяй. Я же не дурак, понимаю, что у вас ко мне повышенный интерес. Почему? Я просто пацан, который постоянно влипает во всякие передряги, не более. Ну да, мозгами меня Бог не обделил. Умею мыслить нестандартно, часто необдуманно и дерзко, но таких полно. А вы, нянька эти со мной, будто я курсант школы КГБ. А что? Хотел бы им стать? Ухмыльнулся Андрей, повернувшись ко мне. Его голубые глаза, казалось, просвечивали меня насквозь. Нет. Наверное, нет, помедлив, ответил я. Слишком много опасностей. Да и семью завести с такой работой непросто. Предполагаю, постоянные командировки, часто ненужные риски, возможно ранения. Нет, не думаю, что готов к такому. Понятно. Грамотно рассуждаешь. Большинство курсантов понимают такие вещи уже по окончании обучения. Тут Андрей как-то странно качнул головой, словно отмахнулся от лишней мысли. Впрочем, ладно. Отвечу на твой вопрос так же, как и в прошлый раз. Ты магнит для неприятностей. Там, где ты, что-то вечно происходит. То, что случилось на аэродроме, прямое тому доказательство. Так что да, ты мне интересен именно из-за этого. Ещё вопросы? По голосу понял, что пора заканчивать. Естественно, спрашивать его про Павла Сергеевича бессмысленно. Даже если они и впрямь знакомы, он мне ни хрена не расскажет. Лучше не нагнетать. Вопросов нет, коротко ответил я. Вот и отлично. До встречи. Комитетский повернулся и вышел из помещения секретки, а я остался один. Нужно было всё тщательно обдумать, но мне не дали этого сделать. Неожиданно ко мне ввалился Колян Михайлов. Лёха, охренеть! Это правда? восторженно воскликнул он, закрывая дверь. Что именно? Что ты нашего Иванова задержал? Он как-то засветился у чекистов, вот они его и пасли. На территории лейтенант пытался от них сбежать, а ты его мордой в землю. Так он еще и вооружен вроде был, да? Вот уж не думал, что ты так можешь. Я и сам не думал, вздохнул я. Да, вооружен. Жаль только, что он сам же из пистолета и застрелился. Ну да... Вроде нормальный мужик был, только тихий и незаметный какой-то. Я когда сюда только приехал, его тоже откуда-то по распределению на аэродром засунули. Уже поздно, зевнул я, глядя на часы. Охренеть, уже половина двенадцатого. Ага. Что, спать собрался? хитро прищурился Коля. Ну да. А почему нет? Как почему? Возмутился Михайлов. Вообще-то у меня сегодня день рождения. Серьёзно? Нет, блин, весело и шуточно. Так что давай-ка ноги в руки и в казарму. Я там с Мишеным договорился, он с города колбаску привёз, огурцы свежие, консервы там, ну и ещё по мелочи. В общем, погнали. А деды? А я им уже презент отстигну, поэтому они нам даже коптёрку сдали в аренду. Вот чёрт, разочарованно вздохнул я. Вот же я дубина склерозная. Мало того, что про день рождения друга забыл, так ещё и без подарка. А главное не подарок, а внимание. Ни капли не расстроившись, выплёк колян. Так что давай, исправляйся, закрывай свою богодельню и айда за мной. Убедил. Погнали. Усмехнулся я, напяливая бушлат.